Глава двенадцатая. Приглашение. Мы находились на все том же острове в моем духовном мире. Дух-основатель? Моему удивлению не было предела. «Ты все правильно расслышал», — Стас уверенно кивнул. «Я отражение того, кто создал род давлатовых ваш персональный библиотекарь и смотритель за внутренним духовным миром». «Я тот, кто не дает вам потеряться, когда вы ходите по чужим снам. Тот, кто отделяет свой опыт от чужого, когда дело доходит до возвращения в свой собственный духовный мир». «Вот оно что!» Меня вдруг накрыло волной осознание. «Почему мы находимся на берегу острова в моем духовном мире? Почему я вижу его отчетливо, а весь остальной мир постепенно становится размытым? Ты и есть граница самоидентификации?» «Бинго!» Дух довольно хохотнул. «Сам факт того, что я очнулся раньше времени, говорит о том, что случилось что-то экстраординарное. Например, кто-то посадил в тебя семя духа». Перед глазами сразу возник образ моего деда, Геннадия Саваки. «Неправильный ответ». Стас щелкнул пальцами, нахмурившись. «И да, у нас с тобой один мыслительный процесс на двоих. Я просто задействую часть его ресурсов, приводя тебя в норму. Вот, смотри». Разум будто погрузился в события последних часов. Мы снова в аномалии рода Лей. Вокруг запредельный уровень маны и аманации жизни. Патриарх Лей Хай в образе древесного змея, проползая мимо, швырнул в меня деревянный кол. «Стоп!» — довольно оскалившись, Стас щелчком пальцев остановил видение. «Деревянный кол, видишь? Как тебе, наверное, известно, семя духа способны создать лишь те, кто достиг ранга абсолюта семь. Или выше. Киваю, так как сам изучал этот момент». Я все же в кругах благородных рос. Абсолют, 7 может создать одно-два семени в год, не больше. Таким приемом часто пользуются в древних родах, дабы новое поколение одаренных быстрее вошло в силу. Легче усваиваются техники, власть растет, как на дрожжах, и легче проходит телесная трансформация. Получить семя духа от патриарха своего рода значит получить его признание. Само собой, у Салтыковых мне такой подарок не светил. Абсолют и своим могуществом не разбрасываются, а создание Семени Духа минимум на полгода ослабляет своего Создателя. Стас, вытянув руку, указал на деревянный кол, созданный Лейхаем. Его предсмертная атака. В нее патриарх Рода Лей вложил последние крупицы своих сил. Другими словами, полученное мной Семя Духа — не его сознательное решение, а случайность. Со слов Лиама Хаммера, Лейхай весь бой был ослаблен». Уже на тот момент его дух находился на грани саморазрушения. Стас продолжил. «Другое дело, что твое тело, Миша, оказалось совместимым с семенем духа. Такое возможно лишь в двух случаях. Либо ты использовал их родовую технику развития, а мы оба знаем, что это не так. Либо по какой-то иной причине твое физическое и духовное тело оказалось с ним совместимым». «Видимо, второе», — подумав, киваю собственным мыслям. «Технику телесной трансформации древоступа мне передавала Лей Джо». «О, да!» — Стас довольно хохотнул. «Поистине непредсказуемое стечение обстоятельств. Ты, Лей Хай, и мое преждевременное появление. Тут ведь вот в чем дело. Метаморфы, травники, мастера зверей и всякие там друиды — это подвиды родства с пневмой, то есть с жизнью. Поэтому твое тело и оказалось совместимо с семенем духа от Лей Хая». «Другое дело, что ты не способен усвоить все вложенные в него знания. Совместимость лишь частичная. Но именно его появление в твоем духовном мире и послужило причиной моего пробуждения. Айсберг от железкина — это так». Дух махнул рукой на льдину. «Рядовая проблема. С ним бы ты и сам разобрался без моего появления». «То есть ты здесь не просто из альдины или весточки от Лейхая. Дело именно во вмешательстве в мой дух». Эдакая красная тревога на крайний случай у Довлатовых. «Так что нам делать?» «Усвоить, конечно!» Стас с неким удивлением пожал плечами. «Поверь, мой дорогой потомок, от семени духа не отказываются, даже если оно тебе не подходит. Это своего рода универсальная алхимическая пилюля. Любой одаренный, усвоив семя, продвинется в своем развитии. Если ты совместим с ним, получишь сразу техники, как при интеграции». Поймешь то, что раньше казалось недоступным. Я помогу, тут все довольно просто. Нам надо только перенестись в другую часть острова». Дух протянул мне руку и тут же закатил глаза. «Да-да, я живой портал в твоём духовном мире. Хватит уже удивляться. Напомню, я лишь часть твоего потока мыслей. А еще у тебя скоро закончатся силы, и ты снова провалишься в глубокий сон». А вернуться сюда сможешь не раньше, чем вылечишь самого себя». Стас вздохнул, сдерживая раздражение. «Слушай, потомок, шевелись давай. У тебя, правда, мало времени. Лучше сейчас во всем разобраться, чтобы семя сразу начало усваиваться». Едва моя рука легла на плечо Стаса, как мы очутились посреди джунглей у огромного дерева. Оно было похоже на раскидистый дуб с пышной кроной и мощными корнями, каким-то чудом оказавшийся в тропических широтах. «Очевидно, что он — аномалия в моем духовном мире. По веткам носятся белки, свисают шипящие змеи, а где-то в пышущей жизнью листве гомонит стая диких птиц». «Семя уже укоренилось», — смотря на дерево, Стас хмыкнул. «Как видишь, наша защита духа не идеальна. Я очнулся лишь после того, как случились незапланированные изменения. Пожимаю плечами. Без тебя пришлось бы дольше во всем разбираться». «Это точно». Дух указал на основание дуба, уходящее в землю. «Видишь? Оно пустило корни. Приложи руку к земле и попробуй его почувствовать. Помни, это место — отражение твоего духа. Все то, что ты видишь и чувствуешь здесь, имеет духовную природу. Стоило мне коснуться земли, как пришло некое туманное осознание. Это дерево и впрямь является семенем духа патриарха рода Леи. незавершенным, плохо усвоившимся и малодоступным для понимания. Все же травничество — это лишь подвид жизни, а не она сама. Но основную суть я словил. Секрет травников рода Лей предстал передо мной во всей красе. Это... техника? Их особая техника развития. Поднявшись на ноги, со смутным сомнением сжимаю пальцы в кулак. Так же, как у Давлатовых есть хождение по снам... У рода лей есть способ быстрее расти в рангах. Суть секрета — внешняя система питания. Травники лей направляют особые эфирные частицы в тело поврежденного монстра или в найденный алхимический ингредиент. Разрушают его изнутри, а потом поглощают бульон из эфирных частиц и подходящих эссенций. Чем-то эта процедура напоминает питание грибов, растущих на опавшей листве и рухнувших деревьях. На живом существе его нельзя применить. И этим же оно отличается от того, что проделывают немертвые с жертвами своей охоты. Трюк удобный. По сути, только члены рода родолей знают, как создавать эти эфирные частицы. Скажем, зашел в аномалию наемникам, и там же схомячил часть найденных ингредиентов или чудовищ. А на выходе заказчику или представителю ассоциации говоришь, что добыча так себе. Стас кивнул. «Захватываются лишь те духовные частицы, которые ты способен освоить». «Потомок, тут важно другое». Он нахмурился, указав пальцем вверх. «Ты получил чужой дар рода, их индивидуальную технику. Как и семя духа, это сокровище, ценность которого невозможно выразить в деньгах. О нем не стоит распространяться. Когда освоишь, используй только если больше никто не видит. При самом плохом раскладе тебя могут попытаться силой заставить вступить в род Леи. А оно тебе надо?» «Нет уж, спасибо». Недовольно фыркнув, смотрю на дерево. «Да и деду я обещал, что свой собственный род создам, а не вступлю в чужой». Тут картинка перед глазами стала еще более размытой. Теперь, кроме духа основателя, все остальное превратилось в цветные пятна. «Запомни две вещи!» — дух основатель хмуро сдвинул брови. «Сюда ты самостоятельно сможешь вернуться, разве что во сне, да и то ненадолго». Технически до ранга магистра — четыре — ты здесь осознанно вообще не должен был появляться. И второе — до тех пор, пока ты не растопишь ледник, твой разум будет нестабилен. Но чем больше ты будешь узнавать о железкине, разобраться в первую очередь. Состояние. Духу станет легче. Очнешься. Диалог начал превращаться в кашу из обрывков фраз. В общем-то, видение начало превращаться в нормальный сон, коим и было с самого... Начало 16 декабря 2026 года, 30 дней спустя Офис Романов и Ко, собрание Совета правления Княжич Романов устало откинулся на кресло, прикидывая возможные варианты развития событий И как только отец справлялся с делами, творящимися на финансовом рынке Российской империи Сейчас Княжич был одним из немногих, кто видел бизнес-процессы компании Романов и Ко целиком. То, что раньше можно было назвать «шарашкиной конторой», за четыре месяца превратилось в крупную международную организацию. Юрист, госпожа Басмач, вчера в порыве зверствования зубами разорвала контракт с филиппинцами, пришедшими на седьмой раунд переговоров. Вася Рыжиков по ночам устраивает в офисе оргии с подчиненными из своего отдела. В докладных записках пишет, что страдает от перегрузок на работе. Финансист Мамай перевез в Аран семью и уже собирает себе команду из помощников. В его отделе дел с каждым днем становится все больше. Сейчас середина декабря. Для романов и Ко настал переломный момент. «Хитро придумано!» Облизнув палец, Мамай перелистнул страницу отчета от Ассоциации охотников. «Значит, из-за инцидента в аномалии родолей нам пока не дают доступ к аномалиям шестого ранга и выше?» «Чистая формальность», — Катарина Лупергот, понимающе кивнула. «Для вашего мира потеря трех абсолютов — семь. Это серьезный удар. Сопряжение только началось. Столкновения с немертвыми идут на всех шести континентах. Про жуков на территории Российской империи я вообще молчу». так что они наказать нас ассоциация не могла, общественность не поймет. «Но мы же ни в чем не виноваты», — насупилась Светлана Долгорукова. «На наши войска напали, им ответили. В чем тут наша вина? Свидетели есть, потерь практически нет. Уровень травм среди аномальных войск минимален. Саму разведку и зачистку координаторы от ассоциации оценили в А-ранг. Это высшая оценка из возможных». «Про то, что мы уже месяц с шестью кораблями оттуда вывозим трофеи, я вообще молчу». Катерина хмыкнула и уже собралась отчитать глупую девицу, но вовремя передумала. Рано дамам из дома Лупергот показывать зубки. «Вопрос политики?» «И тут я согласна с ассоциацией». Катарина пальцем постучала по отчету. «Технически мы знали, что будет засада. Все так же технически мы правильно поступили, предупредив об этом координатора от ассоциации». Но сам факт гибели трех абсолютов, семь, нам не простят. Тут нет и не может быть оговорок, даже если речь идет о бакте самообороны. Пройдя взглядом по кабинету, глава дома Лупергот остановилась на финансисте. «Думаю, господин Мамай, как и я, прекрасно понимает, от насколько серьезных проблем нас спас патриарх Родолей, взяв на себя убийство Гордыни и Огненного Го. Проделай то же самое Лиам Хаммер, и проблем было бы в разы больше». Княжич поймал взгляд Катарины и произнес одними лишь губами. «Не забывайся». Катарина тут же потупила взгляд, признавая за Романовым силу. Княжич прекрасно понял, зачем именно Катарина сакцентировала внимание финансиста на себе. Все дело в борьбе за влияние внутри компании. «К нам нет претензий от их родов», — Мамай ответил, не отрывая взгляда от отчета. рада Ко иго их соратников». «Все их нападки на нас носили чисто формальный характер. Без них никак, но и наехать на нас серьезно они не могут. Технически произошла междуусобица, результатом которой стала гибель трех абсолютов. Войска Романов и Ко участвовали в ней как зрители. Вот вся суть того, что нам можно предъявить. Басмач уже послала их родам требование подписать документ в стиле «претензий не имею». Романов, понимающий, кивнул». С выходцами из империи Цин по-другому нельзя. Китайцы могут десятилетиями помнить пустяковый долг, а потом неожиданно предъявить его, требуя оплату. Тут к диалогу подключилась Полина Гагарина, спец по закупкам романов Ико. «Если и найдется кто-то нагло из империи, мы сможем дать отпор на уровне, сопоставимым с уровнем нескольких древних родов. За что спасибо роду Хаммер?» Полина, поймав на себе взгляд Романова, невзначай поправила выпавший локон волос. «Я вообще-то занимаюсь закупками оружия, и поверьте на слово. Когда мы продали Хаммерам 5% акций Романов и Ко, нам тут же открыли доступ к таким компаниям, о каких даже я не слышала. О существовании некоторых военных баз в Тихом океане так и вовсе не подозревала». Романов, понимающе кивнул. «Последствия от экспедиции в аномалию рода Лей больше, чем кажется на первый взгляд». Княжич выложил на стол еще папку документов. «С нами через Лазуренко вышли на связь еще два боевых судна Российской империи. Одна подводная лодка, и вы не поверите, платформа для десантирования войск в аномалии. Экспериментальная разработка. К ней могут разом пришвартоваться до четырех кораблей. Если примем их всех к себе на службу, технически наши возможности по зачистке аномалий вырастут в два раза». Княжич, вздохнув, кивком указал на всю ту же папку документов. «Но тут есть другая сложность. Ассоциация охотников наложила ограничения на использование нашего телепортационного центра в порте Арана. Оно продлится до тех пор, пока официально не будет завершено следствие по делу об инциденте в аномалии рода Лей». Финансист хмыкнул. «Проще говоря, нас будут мурыжить месяцев 5-6, если не целый год. У нас в Российской империи это называлось «теневым домашним арестом». Император накладывал такое вето на провинившиеся рода. В лучшем случае с нами свяжется нештатный сотрудник ассоциации и предложит сделку. Мы для них что-то сделаем, и с нас снимут теневой арест». Катарина тут же нахмурилась. «То есть они нашли законный повод не дать нам раньше времени отправиться в экспедицию на летающие острова?» Подумав секунду, девушка медленно кивнула. «Порой я поражаюсь дальновидности главы ассоциации». Никогда бы не подумала, что он найдет столь элегантный способ одновременно ограничить наши амбиции и в то же время дать бойцам созреть. Романов не сказал этого вслух, но перед всеми присутствующими в кабинете тут же предстала картина того, как сейчас бесятся Персифона и Нерея. Дочери силы больше всех хотели отправиться на летающие острова, но они также понимают и другое. Сейчас им будут вставлять палки в колеса все, кто только может». Без содействия ассоциации задействовать нужные точки для телепортации попросту невозможно. Тут ведь вот какое дело. Для того, чтобы из точки А попасть в точку Е, необходимо пройти через пункты Б, С и Д, то есть крупные узлы мировой сети телепортации. Именно их контролирует ассоциация. Таким образом, она косвенно влияет на весь мир одаренных и возможности по зачистке аномалий. Даже имея у себя в порту свою телепортационную платформу, Романов и Ко не могут ей пользоваться по своему усмотрению. Другими словами, без разрешения от ассоциации попасть на летающие острова через платформы телепортации попросту невозможно. «Как там Давлатов?» — подала голос Гагарина. Романов весело усмехнулся. «Чудит! Нет, ну правда, я тоже так хочу. В академию не ходит, но при этом у него куча частных уроков с преподавателями». «Учится с такой скоростью, что у его однокурсников аж руки от зависти трясутся». «Не мудрено», — Катарина криво усмехнулась. «С такими-то связями среди учителей». Уловив намек на приписанные оценки, княжич поперхнулся. «Не, он реально учится, как какой-то монстр. То, что другие целители проходят за месяц, он усваивает за пару часов. Со слов Лазуренко, Миша не вылезает из тренировочного центра для бойцов». Ну, того, который мы в порту для своих сотрудников построили. Сражения на мечах, бокс, рукопашный бой одаренных, уроки выживания, стрельба из всего на свете. Говорят, он и Железкин много тренируются, а потом спят, как убитые. У них там своего рода игра, угадай, чего я не знаю, хотя должен бы. Оба потом это учат ускоренными темпами». Княжич перевел взгляд на притихшую Гагарину. «Сейчас Миша через конвертер владеет стихией земли примерно так же хорошо, как и ты, Полин. Может, стену из камня поставить или копьем швырнуть. Уже освоил каменный доспех Джаггернаута». Гагарина, не отрывая взгляда от отчета, улыбнулась. «Это же наш Миша. С его-то физической силой он в нем попрыгать сможет». Романов, представив эту картину, тут же хлопнул себя по лбу. Почему-то он нисколько не сомневался, что Довлатов с Железкиным сейчас именно такой дуростью и занимаются. Княжич понуро взглянул на два конверта, лежащие на краю стола. Причем не просто конверта, а персональных приглашения на Романова и Довлатова. Их оформили на пожелтевшей от старости гербовой бумаге, нанеся поверх мало кому известную орочью вязь из рунных символов. Ни на одном из четырех материков, занятых людьми, такой письменностью не пользуются. Надпись на конверте гласила «Турнир сопряжения миров. Место проведения – Австралия. 15 января 2027 года». Кое в чем Мамай оказался абсолютно прав. княжечу эти конверты передал сотрудник ассоциации с настоятельной рекомендацией Довлатову и Романову обоим обязательно добраться до Австралии. Тогда, возможно, и теневой арест, наложенный на компанию, будет снят».